222. Май 13. -е. Какой бы ни была правда человеческая, она всегда остается ограниченной и малой. Светом своим надо светить всем.